Глава 50. Колдун предупреждает. Ученые до сих пор ищут недостающие звено цепочки эволюции современного человека. Между Пятикантропом и Хомо Сапиенс существует грандиозный разрыв. Но такие разрывы можно отыскать и на современном этапе развития человека. Где найти связь между папуасами из Новой Гвинеи и британским джентльменом? Правильно, в России русские джентльмены папуас или папуаса – Объединяет в себе черты и того и другого. Джентльмен верит в науку по магию А российский папик охотно использует и то, и другое. Бизнес-планы или избирательные кампания строятся в строгом соответствии с предписаниями гороскопов, которые просчитаны с использованием возможностей самых современных радиотелескопов. Кукла врага, в которую втыкаются раскаленные иглы, изготавливаются специалистами компьютерного 3D-моделирования. Заклинания передаются через систему спутниковой связи. И представьте себе, срабатывает. Колдун Зенон при необходимости тоже пользовался мобильной связью. «Привет, Стас, у меня к тебе срочное дело. Нет-нет, твои дела подождут. Приезжай прямо сейчас». «Да именно, дело жизни и смерти». По трагизму в голосе Зенона, Савильев понял, что на самом деле отложить разговор никак не получится. Аудитор, ссылаясь на форс мажоры и рассыпаясь в извинениях, отменил две деловые встречи и отправился в офис доктора Мозгаклюя. Таким своего друга он еще не видел. Зенон сидел за рабочим столом, подперев рукой косматую голову. Перед ним стояли три водочных бутылки, две из которых были уже опорожнены. «Что случилось? Требуется помощь?» Стас не представлял, какие обстоятельства могли так подействовать на великого и могучего колдуна. «Проблемы?» «Да, проблемы! Серьезные проблемы! Причем и у меня, и у тебя. Давай вначале с твоими разберемся. Чем смогу, помогу». Савилев расположился в кресле и сосредоточился на предстоящей консультации. "Не дружище, сегодня ты мне не помощник. Хотя, может, просто послушаешь, вдруг что-нибудь дельное в голову придет. Ты в курсе, что в Киргизии сегодня происходит?" "Нет, как-то замотался, новости давненько не смотрел". Зинон рассказал Савилеву о том, что происходит на его исторической родине. Президент Бакиев блистательно доказал всему миру, что ресурсов маленькой бедной страны не хватает для прокорма большой богатой семьи. Приватизация национального достояния хищным кланам Бакиевых привела к такой разрухе, что даже терпеливые киргизы не выдержали. Результат – погромы и передел собственности. В столице временное правительство, а президент прилетел под крылышко батьки Лукашенко в Минск, откуда вещает миру о попранной справедливости. «Сочувствую, конечно. Но ты-то здесь при чем? Толпа родни в Москву приехала. Квартирный вопрос решать приходится». «Если бы только это...» — Горис намахнул рукой Зенон и присосался к бутылке. Эх, мне тут солидные товарищи из компетентных органов предъяву выкатили». «По поводу?» «Так это ж я им баки его сосватал. Ты думаешь, президент в Киргизии без визы Кремля утверждается?» «А консультируй органы по этому направлению. Я лично за это и предъява!» А зачем ты этого шакала с его стей присоветовал? «Понимаешь, все дело в имени. Тут очень сильная магия работает. Я ведь и прошлого президента подбирал. У того вообще была волшебная фамилия. Акаев!» «И что в этой фамилии чудесного?» «Просто идеальная фамилия для президента пророссийской ориентации». «В ней заключено магическое сочетание, ключевой символ русской ментальности!» Зенон шумно выдохнул и занюхал очередной глоток рукавом пиджака. «Да говорит ты толком! Какой еще символ?» Стас начал проявлять нетерпение. «Все очень просто. Русский ментальный символ — автомат Калашникова. АК сокращенно. А фамилия прошлого президента — Акаев. Дошло. Кстати, у нас уважительное обращение к человеку, «Ака!» «Так что никуда нам друг от друга не деться!» «И почему твой идеальный КФ на троне не усидел?» «Так американцы тоже не дремлют!» «У них на ЦРУ такие шаманы из племени Чироки работают!» «Но я тогда обошелся меньшим злом!» «Нашел человека с фамилией похуже, но вроде бы тоже общий нужный символ содержит!» «Постой, постой!» – заволновался Стас. «А Барак, Обама, тоже твоя работа?» «Нет, на американском направлении другие люди работают!» Но принцип ты уловил верно. Ты думаешь, Обама сегодня случайно социализм строит? Еще увидишь, самый классный президент США из него получится. Для России. Да, так вот, вначале с этим фруктом Бакиевым было вроде все нормально. Американцев стал с их транспортным аэродромом поджимать, а потом как с цепи сорвался. Без этих чертей чероки точно не обошлось. Представь, он под свой контроль наркотрафик поставил. «Не доглядел я он с парой моих родственничков-наркобаронов!» «Наркобаранов?» Переспросил Стас, который уже привык, что все разговоры о Киргизии сводятся к этим благородным животным. «Наркобаронов, недоделанных из Ожской долины, сговорился, и как на Россию вся эта дрянь поперла! Ну и терпение большого брата!» Колдун уважительно указал пальцем в потолок. «Закончилось! В общем, теперь мне выкатывают все!» «И что ты собираешься делать? Чем я тебе могу помочь?» сочувственно спросил друга Савельев. «Да ничем, собственно. Я пытаюсь консультации у духов получить. Вот видишь, сколько водки выпил, мне сильный транс нужен. Да, знаешь, зачем я тебя позвал? Я когда в астрал выходить начал, кое-что про тебя узнал. Это очень серьезно. Помнишь, я смерть предсказывал твоему человеку? Ну и...» — насторожился аудитор. «Тебе по всем признакам тоже недолго жить осталось». Прямо ответил колдун и посмотрел на Стаса неожиданно трезвыми глазами. «Сколько?» Спросил Савельев. «Вот ты и вся заковыка дата какая-то неопределенная. Но я одно тебе скажу точно. Через две недели для тебя наступит очень опасный период. И два-три дня смерть за тобой буквально по пятам ходить будет. И как с этим счастьем жить?» «Выкарабкаться можно. Духи не говорят о том, что ты точно умрешь. Я попробую с ними договориться. Но помни...» «Духи просто так смерть не отводят, за все платить приходится». «Ты меня не удивил, на этом свете действует тот же принцип», усмехнулся Савельев. «Ну ладно, спасибо, что предупредил. Постараюсь беречься. А пока я жив, время деньги». Стас пожал на руку и вышел. Колдун задумчиво смотрел в спину своему другу. Он не сказал Стасу об одной очень важной вещи – о цене, которую духи берут за отсрочку смертного приговора. «Фатима!» Требовательно воскликнул Зенон. Дверь в кабинет открылась, но на пороге не возникла фигура покорной офисной рабыни. Отвернулся Савельев. «Ты что-то еще узнать хочешь?» Спросил его колдон. «Нет. Информацию я получил. У меня к тебе необычное предложение. Давай напьемся». «Так ты же не пьешь!» «Знаешь, за две недели довести печень до церозного состояния довольно сложно. Так что я, пожалуй, рискну. Составишь компанию?» и Савельев выразительно щелкнул себя по горлу. «И все-таки не верю я, что ты русский». Изрядно опьяневший Стас одной рукой приобнул за плечо Зенона, а другой пытался развернуть массивную голову приятеля так, чтобы внимательно изучить его лицо. Разговор этот происходил спустя два часа после принятия Савельевым исторического решения — надраться в стельку. Задуманное ему удалось осуществить с блеском. Друзья сумели сменить три бара, основательно прошерстив представленный там ассортимент — начиная от фирменных коктейлей и заканчивая банальной водкой. — Хочешь паспорт покажу? Зинон извлек из кармана документ. — Да плевал я на твой паспорт. Тем более там теперь национальность не указывают. И паспорт у тебя наверняка колдунский. Написано, что ты хочешь. Дай сюда. Савелий выхватил у собутыльника паспорт, раскрыл его и начал его внимательно изучать. — Во! Говорил же я. Паспорт. «Колдунский. Здесь не только дата рождения, но и дата смерти указана». Стас ткнул пальцем в раскрытую книжицу. «Где?» – испугался Зенон, пытаясь вырвать документы из рук Савельева. «Вау! Попался киргизский шпион! В российских паспортах дату смерти со сталинских времен не ставят!» – рассмеялся Стас. Тфу на тебя!» До Зенона дошло, что он стал жертвой дружеского прикола. — Слушай, у меня идея, — оживился Савельев. — Давай я подгоню тебе пенсионный фонд. Ты им будешь даты смерти граждан устанавливать, представляешь? Мечта нашего государства наконец-то сбудется. Человек всю жизнь денежки себе на старость перечисляет, а страховщики знают, что он точно не доживет. — Ты это серьезно? — спросил Зенон. — Нет, конечно, — заражал Савельев. — Туда киргизских шпионов не принимают. «Ладно, давайте без паспорта на вшивость проверю. Докажи, что ты истинно русский человек. И я тебя за это поцелую». «Доказать докажу, а целоваться с тобой не буду». «Ладно, черт с тобой, не стану я тебя целовать. Итак, проверка, сосредоточиться. Назови мне три самых красивых глагола в русском языке». «Ну...» — Зенон задумался... «Может, верить, любить и надеяться?» «Не угадал, чурка ты не русская, запоминай!» «Третий по красоте глагол – растомаживать!» «Второе место занимает чудесное слово – узаканивать!» «Эй, так нечестно!» – запротестовал колдун. «Я нормальные слова назвал!» «Наплевать и забыть на твои нормальные слова!» «А теперь внимание!» «Шедевр, порожденный гением моего народа!» «Это слово — отсрачивать!» «Что делать?» — растерялся Зенон. «Подъем!» — скомандовал Стас. «У меня идея. Я тебе на примере покажу, что означает это великое русское слово!» Друзья рассчитались с барменом и, пошатываясь, направились к выходу. «Московская налоговая служба», — назвал таксисту пункт назначения Савельев. «Итак», — объявил Савельев, когда они прибыли на место. «Сейчас мы должны найти фотографа. Желательно симпатичную девушку. А барышня, можно за минутку?» Обратился ценитель странных глаголов к проходящей мимо блондинки. Та с некоторым сомнением оглядела с ног до головы пьяных приятелей. «Сделайте доброе дело. Мы с товарищем сейчас устроим хэппининг. А вы запечатлете это произведение современного искусства на наш фотоаппарат?» Он протянул девице свой сотовый телефон, та после некоторых колебаний взяла его. «Постарайтесь снять нас так, чтобы в кадр попала вывеска», – инструктировал девушку Стас. Неверной походкой в обнимку друзья понялись по лестнице и расположились под табличкой, на которой было написано название грозного учреждения. Барышня направила на парочку встроенный в телефон фотоаппарат. «Внимание!» – крикнул Стас. Они с Зеноном повернулись лицом к зданию, поэтому немногочисленные зрители не могли разглядеть, что друзья расстегнули брюки. Через пару секунд обалдевшая барышня начала, как сумасшедшая, нажимать на кнопку фотосъемки. Кадр получился эффектный. Две крепкие мужские задницы, а сверху надпись «Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу Москве». Как оказалось, фотографировала парочку не только блондинка, который Савелев доверил свой сотовый телефон, В тот же день в интернете появилась отсраченная фотография, а под ней надпись «Налогоплательщики, отдавшие родному государству последние рубахи, готовы снять и последние штаны. Они требуют отсрачивания уплаты налогов». «Ну ты приколист, это ж надо, отсрачивать!» — Хохотало все горло Зенон, разглядывая на дисплее телефона снимки. «Очень символичное словечко, надо взять на вооружение. Ладно». «Поехали отсюда, а то сейчас охранники набегут!» Стас уже снова ловил такси. «Клоп Катрин, пожалуйста!» «Что, мало тебе еще? Окончательно догнаться решил?» поинтересовался колдун, втиснувшись на заднее сиденье. «Хочу тебя кое с кем познакомить», Подыгнул ему собутыльник. «Только смотри у меня, без амикошонства, никаких там щипков за задницей и тому подобных штучек. «Не-не-не-не!» замахал своими лапищами Зенон. «Буду крота, как овечка? бе -э -э -э. Двух основательно пьяных мужчин при входе в клуб тормознули, пускать приличные заведения в таком состоянии их категорически отказывались. Стас набрал Катин номер. «Охренеть!» Вышла через пару минут хозяйка клуба. «Савельев, ты ли это? Как тебя убежденного трезвенника угораздило так нарезаться?» «Катенька, золотко, все в порядке!» «Мы тут с моим другом знакомся, кстати, с Зенон Остаскинул на колдуна, тут стукнул себя правым кулаком в грудь и резко мотнул рыжей косматой башкой. «Обсуждали некоторые проблемы русской э, морфологии». «Ладно, клоуны, заходите». Катерина провела их в зал и усадила за дальний столик. Друзья плюхнулись на мягкий кожаный диванчик. Приглушенный свет висящих над столами абажоров За большого проекционного экрана темпераментно исполняла классическая фламенко дама с грудным, с легкой хрипотцой голосом. «Вас, похоже, уже реанимировать пора. Совсем мертвые!» Озабоченно посмотрела на мужчин Катя. «Это мы-то мертвые? Ошибаетесь, милая барышня! Мы живее всех живых!» Подал голос Зенон. «А вот эта дамочка, которую вы все тут слушаете, точно мертвая!» «Вы Ароссио Хурада?» – удивилась Катерина. «Да, действительно, это запись ее прощального концерта. Она уже умерла четыре года назад. Великая была певица. А вы разве знакомы с ее творчеством? Первый раз вижу. Но я такие вещи сразу чую. Утром мощнейшая энергетика. И качает она ее широкими потоками на публику. Такое простым смертным даром не дается, потому и сгорела». «Катюша!» «Не удивляйся. Просто Зенон колдуном работает. Профессия у него такая», — пояснил Стас. «Колдуном, говоришь? А вот я считаю, что для вас сейчас лучше наколдовать чего-нибудь горячего мясного и с острым томатным соусом», — улыбнулась Катя поднялась из-за стола. «Пойду приготовлю зелье целебного, чтобы вас от власти зеленого змея спасти. А тебе, между прочим, Стасик», — она взъерошила волосы своего друга. Так резко начинать обильное возлияние вообще не рекомендуется. Твои ферменты не тренированы. С непривычки большие дозы алкоголя им переработать трудно». Катерина вышла. Колдун пристальным изучающим взглядом провожал ее удаляющуюся фигурку. «Зенон, дружище, ну скажи, разве она не прелесть?» Толкнул в бок слегка зависшего приятеля Стас. Глаза колдуна словно остекленели. Пару минут он молчал. Потом с видимым усилием разжал губы, и произнес странным голосом. «Эта девочка — настоящее сокровище для тебя. Подарок судьбы к по-нашему». «Конечно! Куда там твоим рабыням покорным?» съедничал загордившийся Савельев. «Екатерина твоя, Стас, далеко не рабыня». Колдун, казалось, старательно подбирал слова, словно боялся сказать что-то лишнее. «По рождению она царица, но сама отвергла власть, переданную ей в роду». «Теперь она женщина-воин, не женщина-мать, хранительница очага, не женщина-бабочка поэтов и украшения жизни. Она воин, отважный, чистый сердцем, светлый, но как бы тебе это объяснить, она слишком открытая и уязвима, будто специально скинула с себя доспехи защитные». «О чем это ты?» — встревожился Стас. «Она любит тебя! Понял, парень?» — почти закричал внезапно рассверепевший прорицатель. «И она нужна тебе, ой, как нужна!» «Со своей стороны ты должен, слышишь меня, должен сделать для нее все, что в твоих силах!» «Пусть девочка получит столько счастья, сколько позволено свыше и даже больше!» «И как можно скорее!» Зеленые глаза Зенону вдруг потемнели. «А больше я тебе ничего не скажу!»